Можете вздернуть этого болвана на реи его собственного корабля. Он вполне заслуживает этого». «Задача не очень приятная, милорд», — заметил Блад. «Конечно. И вдобавок я оставляю еще для него письмо. Надеюсь, оно ему понравится».